Первый собор с посвящением Успению, то есть чуду вознесения души Богоматери после ее упокоения, был построен в Кремле еще при Иване-Калите, на этом же самом месте. За сто лет существования собор изрядно обветшал, и при Иване III в 1470-е годы решили выстроить новый, одновременно с обновлением остальных построек соборной площади, о которых речь впереди. Первоначально главный собор страны начали строить, как и полагаются, русские зодчие. Но из-за плохого связующего раствора конструкция обвалилась. По совету жены Ивана III византийской принцессы Софии Палеолог, пригласили итальянского архитектора Фиораванти, прозванного за мудрость Аристотелем. Тот не был знаком с особым типом конструкции древнерусских храмов, когда все пространство представляет собой крест с куполом в центре так называемая крестово-купольная система. А потому собор получился совершенно особенным. Внешне он похож на русский храм, в частности, на Успенский собор во Владимире, что и требовалось от архитектора. Но конструктивно выстроен совершенно иначе. Своего рода русский пирог с итальянской начинкой. Внутри это различие сразу заметно. Такого просторного церковного пространства нет больше нигде в России. Своды очень высокие, и к тому же равновысотные, чего на Руси делать не умели. В Успенском соборе в 1498 году состоялась первая церемония венчания на царство, введенная в придворный церемониал Иваном III. Главным ее элементом стала шапка Мономаха, которая подносилась как символ мудрости и власти каждому русскому царю до Петра I включительно. Первый раз венчали сына Ивана III Гаврилу, нареченного царем Василием III. О шапке Мономаха была создана тогда красивая легенда. Утверждалось, будто бы она была дарована Владимиру Мономаху, византийскими императорами, еще в XII веке, как наследнику и преемнику империи. Потому она и получила название в честь своего выдуманного владельца. На самом же деле шапка была привезена из Золотой Орды Иваном Калитой много позже, как трофей или подарок. И значилась в завещаниях как «шапка золотая». Сейчас регалия хранится в оружейной палате, и на ее чеканных золотых поверхностях без труда можно заметить восточный ковровый орнамент. Крест и соболья оторочка не должны вводить в заблуждение, они были добавлены одновременно с созданием легенды. Состоящая из золота, жемчуга и драгоценных камней, шапка Мономаха имеет не только большую историческую, но и материальную ценность. В 1812 году, когда французы грабили все сокровищницы Кремля, Ее спрятал некий самоотверженный дьяк, рискуя жизнью, и регалия чудом сохранилась. Вообще, во время Отечественной войны 12 -го года, за период шестинедельного пребывания в Кремле, французы вели себя на редкость варварски и непристойно. Успенский собор, главную святыню столицы, они превратили в конюшню. Во всех соборах грабили и рушили все, что можно было достать, раздирали иконостасы, снимали оклады, И, как посчитали ученые, вывезли из России в общей сложности 280 килограмм золота и 5 тонн серебра. Рассказывают, что Наполеон даже хотел снять крест с колокольни Ивана Великого, поскольку тогда считалось, что он отлит из чистого золота. Но когда один из храбрецов отважился достать святыню, которая оказалась медной, Наполеон велел казнить несчастного. В довершение всего французы подорвали Кремль при отступлении из Москвы. Под его стены и башни Успенские Архангельские соборы и многие другие здания неудачливые оккупанты заложили бочки с порохом и подожгли фитили. В ночь с 10 на 11 октября 1812 года спасать крепость кинулись оставшиеся в городе жители. Они рубили горящие фитили, засыпали их землей, москвичам помогал дождь, гасивший пламя, и были спасены многие постройки на Боровицком холме. Но все отстоять не сумели пострадали Грановитая палата, Теремной дворец, Арсенал, Боровицкая, Водовзводная, Петровская, Никольская и Арсенальная башни. Самое лучшее и редкое золото, которое не удалось достать или повредить даже Наполеону, гордость Успенского собора до сих пор находится на его куполах. Последняя позолота куполов Успенского собора, не считая частичных реставраций, была произведена при Иване Грозном по особой технологии, которая сейчас уже не применяется. Это золочение на отлив, или ртутное золочение, при котором драгоценный металл соединяется в сплаве с ртутью, так называемая амальгама. При нагревании на куполе ртуть испарялась, а золото закреплялось на поверхности, приобретая неповторимый тепловатый оттенок. Мастера-золотильщики после нескольких лет работы с ртутью умирали. Внутри Успенского собора Когда-то находились уникальные фрески, выполненные мастером Дионисием, третьим по хронологии известным древнерусским живописцем после Феофана Грека и Андрея Рублева. Живший на рубеже xv 16 веков, этот мастер отличался в своих стенных росписях удивительной тонкостью и изящностью силуэтов, нежностью красок и особой рафинированной изысканностью. Его фрески сохранились сейчас только в похвальском и Петропавловском пределах. А весь собор, включая и внешнюю фреску над главным южным входом, был расписан большой артелью мастеров в XVII веке.